Глава четвертая. Мсье Мадлен в Трауре. В начале 1821 года в газетах появилось известие о кончине господина Мириэля, диньского епископа, прозванного Преосвященным Бьенвеню и умершего смертью праведника 82 лет от роду. Пополняя газетные сообщения, скажем, что диньский епископ ослеп за несколько лет до смерти и радовался своей слепоте, потому что сестра его была неотлучна при нем. Скажем мимоходом, что быть слепым и любимым – одна из форм высшего счастья на земле, где нет ничего совершенного. Иметь постоянно около себя жену, дочь, сестру, одну из этих чудесных существ, не покидающих вас ни на мгновение, потому что они могут вам быть полезны, а они без вас жить не могут, чувствовать такую свою необходимость для дорогого существа, иметь возможность постоянно измерять сумму внушаемой привязанности количеством посвящаемого нам времени и говорить себе «Она отдает мне все свое время, потому что все сердце ее принадлежит мне», читать все мысли существа, чьего лица не можешь видеть, констатировать преданность живой души, когда от вас ушел весь мир, воспринимать шелест платья, словно шелест крыльев, слышать шаги, голос, пение и знать, что вы – центр этих шагов, слов и пения, ощущать ежечасно свою собственную привлекательность и осознавать свое могущество по мере усиления своей немощи, благодаря лишению света и вследствие погружения во мрак стать лучезарным светилом, к которому тяготеет ангел. С таким счастьем едва ли может сравниться что-либо на земле. Высшее счастье в жизни человека – сознавать себя любимым, любимым, просто потому, что ты есть, и, скажем, вопреки самому себе. Такое сознание достается слепому. Для беспомощного услуга равняется ласке. Чего же может недоставать ему? Ничего. Нельзя назвать лишенным света человека, обладающего такой любовью. И еще какой? Любовью чистой и добродетельной. Там, где есть уверенность, не может существовать слепоты. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. А это обретенная и испытанная душа, душа женщины. Вас поддерживает рука, это ее рука. Вашего тела касаются уста, это ее уста. Вы чувствуете подле себя дыхание, это дыхание ее. Получать от нее все, поклонение и жалость, никогда не быть покинутым, находить защиту в этой слабости, опираться на этот несокрушимый тростник, осязать свое провидение и иметь возможность прижать его к сердцу. Осязать божество, какое блаженство может быть поставлено выше этого. Сердце, этот небесный и таинственный цветок, вступает в полный расцвет. Подобным мраком не поступишься и за весь мир. Ангельская душа неразлучна с вами, если она и удаляется, то лишь для того, чтобы возвратиться снова. Она исчезает, как сон, и появляется опять, как действительность. Чувствуешь на себе согревающий луч, это приближается она. Счастье, радость, веселье осеняют вас, вы сияете среди ночи, и сколько бесконечных мелких проявлений внимания. Мелочи принимают гигантские размеры в пустыне, самые гармоничные оттенки женского голоса нежат вас и заменяют вам затмившийся мир. Вас ласкают душой. Ничего не видишь, но чувствуешь себя, боготворимым это рай во мраке из этого тая преовещенный бенвеню переселился в другой сообщение о его кончине перепечатала и местная газета манреля на следующий день месье Мадлен появился весь в черном и с траурным крепом на шляпе в городе этот траур был замечен и возбудил толки это казалось лучом света брошенным на происхождение господина мадлена Из этого заключили, что он состоял в родстве с почтенным епископом. «Он носит траур о епископе», — говорили в салонах. Это подняло значительного господина Мадлена в общественном мнении и доставило ему сразу известную долю уважения. В аристократическом мерке Монрейле местное миниатюрное Сен-Жерменское предместье приняло меры к прекращению карантина господина Мадлена, родственника Диньского епископа. дядюшка Мадлен догадался о своем повышении по более глубоким поклонам старух и по участившимся улыбкам молодых. В один прекрасный вечер одна из дуэний этого микроскопического большого света полюбопытствовала по праву старшинства обратиться к нему с вопросом. По всей вероятности, господин мэр приходится кузеном покойному Диньскому епископу? «Нет, милостивая государыня», — ответил он однако вы носите по нему траур. «В молодости я служил лакеем в его семействе», — ответил мэр. Замечен был еще другой факт. Всякий раз, как через город проходил молодой савояр, предлагая услуги для чистки труб, господин мэр приказывал позвать его к себе, спрашивал, как его зовут, и дарил ему денег. Савояры передавали это друг другу, и потому их заходило в город очень много.